Глава вторая. Ко всем прелестям мой начальник еще и жилоб. Как будто бы свои деньги тратит. Забежала в первый попавшийся магазин из дешевых. Времени мало, мне еще надо вернуться, так что, хватая первое на вид подходящее платье, подбирать комплекты из юбок-рубашек тоже времени не хватит. В раздевалке натянул на себя платье. А вроде ничего так, хоть и стоит какие-то смешные деньги. Черное без лямок, до колена. Но облепил, как вторая кожа. Пойдет. А дома на завтра подберу что-то более развратное, но такое, чтобы Цербер не докопался. Правда, на мне белые кеды. Под платье совершенно не идут. Пока доказ шла, схватила попавшиеся под руку черные туфли на шпильке. Не натуральные, неудобные, дешманские и стрёмные. Буду выглядеть как дешевка. Надеюсь, никто из знакомых меня в рабочей одежде не увидит. Позор тот ещё будет. Сбегаю обратно в кабинет начальника, реально в последнюю секунду. пытаясь отдышаться и уже при нём снимаю кеды и натягиваю туфли. «Ну что как?» Подойдя к столу шефа, спрашивая насмешливо, растаяв руки в стороны, повертелась вокруг своей оси. Подойдет? Я теперь выгляжу, как скучная несчастная рядовая работница офиса с мизерной зарплатой». Цербер внимательно и цепко меня осматривает. «К сожалению, нет, но пока хотя бы так. Идите на свое рабочее место, включайте компьютер и открывайте на рабочем столе файл номер один. Там ваша должностная инструкция с подробным перечнем обязанностей, и пояснениями, как и что делать. На изучение этого файла я даю вам... Босс опять достает из кармана свои часы на цепочке. Один час. А если я не успею все изучить за час? Я вообще тупенькая, мне надо больше времени. Ага, весь день. Если вы не успеете за час, я не отпущу вас на обед. Дополнительное время вы получите за счет своего свободного. Еще вопрос есть? Почему у вас такие немодные часы? Вы не пробовали купить себе электронные? Там столько полезных функций. Время пошло. Не, ну какой неприятный тип. Бедная его невеста. У него там все по часам и минутам рассчитано. Как же скучно. Отправился выполнять задание. На обед хочется. Пойду в ресторанчик, надо нервы успокоить, выпить чего. Может, рабочий день потом веселее пойдет. Хотя вряд ли. С самого утра все не сдалось. Нагрянули телохранители отца, буквально из постели вытащили. И под руки сюда, в невозможную рань. Ого! В компьютере на рабочем столе больше 30 пронумерованных файлов. Этот сербер так подготовился, чтобы сразу на месте меня заданиями обеспечить. Открываю первый файл. Зевая, лениво изучаю должностную инструкцию. Там еще уточняющие такие пометки педантичные. Мои обязанности, помимо прочего, входят подача начальству начальства напитков по требованию. И тут уточнение. Мой босс предпочитает кофе. Без сахара. Без молока. Только хардкор. Как можно более крепкий. Ага, учтем. Ровно спустя час, как я села за компьютер, дверь начальственного кабинета открылась. Цербер цепко осматривает меня, и Стол подходит, садится в кресло для посетителей. Ну что, Елизавета Татановна, успели изучить файл? Вроде бы. Давайте проверим. Что вы обязаны будете сделать в случае? В дверь, которая ведет в коридор, вдруг коротко постучали, и тут же вошел М -м -м, симпатичный мужчина лет тридцать пять, на вид высокий, загорелый, холеный. Тоже, конечно, в скучном костюмчике, но не настолько строгие, как у моего босса. Этот еще и улыбается, белозуба расслаблена, взгляд веселый. Наверняка бояшка в общении. С таким бы мне наверняка легче было договориться. С таким бы я, может, и поужинала. Почему папа не его мне в начальнике выбрал? александрович привет! Дело есть. Уделишь мне пару минут?» Говорит вошедший мужчина, глядя на моего начальника, а потом переводит взгляд на меня. «О, -о, -о у тебя новая помощница!» «Какая красавица! На куколку похожа!» «Я не понял, с каких пор в помощницы стали брать модели, «Или тебе за какие-то особые заслуги это чудо досталось?» Обояшками подмигнул и ослепительно улыбнулся, окончательно подтверждая сложившееся у меня о нем мнение. Взяла попавшийся под руку карандаш и слегка прикусила его кончик, лениво улыбнувшись мужчине. И томный взгляд из-под ресниц. «Ага, вижу, что заинтересовался. Надо будет с ним познакомиться поближе». «У меня наступают трудные времена. Костюм на этом улыбашке дорогой, мы коллеги, так что почему бы ему не кормить меня на постоянной основе обедами в ресторанах? Думаю, он сможет заслужить такую честь». «Не за заслуги, а скорее за грехи». «Тем временем со вздохом произносит Цербер». «Идем в кабинет». «А вы, Елизавета Натановна, принесите нам по чашке кофе, а после откройте папку с заданиями и сделайте первое». «Что? Еще какая-то папка с заданиями есть?» Да он завалил меня работой. Мужчины ушли, а я нашла кофемашину. Кофе люблю. Тут трудностей никаких. Сейчас я себе еще сделаю. Напитки боссом принесла. А в том, что милашка тут босс, я не сомневаюсь. Слишком вольно с Цербером общается. Это что за кофе, Елизавета Натановна? Недовольно вопрошает меня начальничек, глядя на молочную пенку с корицей у себя в чашке. Сделала все наоборот. Сладкий сливочный кофейный напиток. Беспечно пожимаю плечами. Что-то мелко ямщу. Надо нормально что-то придумать. Вылейте этот кофе, изучите мое предпочтение и сделайте другой. О, этот не надо выливать. Милашка залпом выпил свою чашку с крепким несладким кофе и забрал чашку Цербера. Елизавета, вы потрясающе готовите любой кофе. Я готов выпить все, что приготовите. Свой лучший кофе я готовлю по утрам. Цинично хмыкнув, сообщаю я. Если, конечно, ночь не разочаровала. Глаза гостя удивленно распахнулись. «Идите, Елизавета Натановна!» Садит цербер сквозь зубы. а ей Я его все-таки начинаю выводить из себя. Скоро взводит и сдастся. С кофе это я только разминаться начала. Ушла, приготовила новый кофе, затем принялась за задание. Документ отчетный составить по сводным таблицам. Их, была бы мама жива. Была бы в полном шоке от того, что ее дочь работает. Мама. Как бабочка. Была невообразимо прекрасна, жила легко, ярко, красиво. Но и сгорело быстро. На глаза навернулись слезы. Все спокойно. Мама печали и тоску никогда не одобряла. Спустя полчаса из кабинета выходит тот мужчина. «А ты огонь!» Подмигнув, говорит мне красавчик и протягивает визитку. «С виду скромная милашка, но это только с виду, да. Будет время в рабочем графике, звони, буду рад встретиться. Как насчет ужина?» С милой улыбкой забираю визитку. Клёнул. «Они все ведутся». «Спасибо, у меня плотный рабочий график, я проверю, и если найду свободное окошко, вам позвоню». «Нельзя сразу на все соглашаться, надо немного подразнить. Посетитель ушел, Борис Гордеев, руководитель службы логистики. «Отлично. Я, конечно, привыкла встречаться с мужчинами более серьезного уровня, но времена трудные наступили, и такой вариант неплох». Вздрогнула, когда хлопнула дверь начальственного кабинета. «Выполнили задание». Интересуется Цербер, подходя к столу. Еще нет». Вы хоть что-то сделали? А что это так? Цербер тяжко вздыхает. Я тут даже и не старался его вывести. Ну, кое-что. Покажите. Мне распечатать документ не стоит. Начальник сделал знак, чтобы я встал, сам сел на мое место и взглянул в открытый файл. Пару минут вглядывания в экран, и Цербер устало трет глаза рукой. Что? Мои глаза! Елизавета Натановна. «У вас жуткие грамматические и пунктуационные ошибки. Я уже не говорил о смысловом содержании документа. Вы в школе вообще учились?» «А, вот оно что. Нет, я прогуливала. Увольте меня, Даниил Церберович, или переведите в отдел логистики». С надеждой смотрю на шефа. «Если откажется сам от меня, я буду как бы не при делах». «Отдел логистики? Это вы к Борису Аркадьевичу собрались?» «Он уже укомплектован двумя помощницами. Поверьте, долго с вашими знаниями вы не только у него, но вообще ни в какой должности в компании не задержитесь». «Так мне и не нужно задерживаться. Посмотрите на меня. Я не создана для работы». Цербер и правда на меня посмотрел. Наверняка уже заметил, и мои пухлые губы, миловидное лицо, шикарную фигуру. Точно чуть раньше рассмотрел. Убойное сочетание, голубоглазая блондинка, что неожиданно даже для меня кудрявая, Постаралась сделать взгляд поглупее. Так старалась, что глаза к носу свела. Начальник неожиданно хмыкнул и заметил. Нет людей, не созданных для работы. Смотря какой, моя работа нести в мир красоту. Почему это вашу работу оплачивает исключительно ваш отец? Позже, конечно, это будет делать муж, но в крайнем случае любовник. Но пока я хочу еще погулять. Судя по взгляду Сербера, он считает меня безнадежной. И да, он прав. Пусть уже сдается скорее. «Вам придется потянуть знания родного языка, Елизавета Натановна». Наймете мне репетитора?» — весело хмыкаю. «Нет, иначе не получится контролировать ваш прогресс. Придется подготовить вам дополнительные задания по изучению языка». Вот в этот момент я невольно восхитилась начальником. С таким спокойствием и стойкостью брать на себя любой геморрой. Чувствую, мой папа Цербер очень любит и ценит. Возможно, я недооцениваю врага, и он тот еще крепкий и упрямый орешек. Но награду за такие старания отец должен был назначить серьёзную».